Глава девятая Мои старания увенчались успехом, и ломать голову над предстоящим визитом на странную планету перестал довольно быстро. Как выяснилось, гнездо нагоняет аномалию недостаточно быстро, поэтому свободное время есть, и девать его некуда. То, что со мной отправятся одни лишь девушки считаю неправильным почему напросился на аудиенцию к старшей особи антропоинсектов удачно в назначенный час отправился на встречу где снова столкнулся с особенностями гнезда базы разумных насекомых новинок не свойственных технике людей много но особо выделил интересу систему внутренних коммуникаций Абсолютно все ярусы, помимо коридоров, похожих на пещеры, соединяются артериями капсул, разветвленные системой которых позволяют очень быстро прибыть в любое нужное место. А также такая особенность моей нейросети, как повышенная адаптация, и здесь принесла свои результаты. Я легко управлял техническими средствами антропоинсектов. О МЦИХ как зовут главу, как всегда встретил безэмоционально, но учтиво. Сразу предложил присесть в достаточно удобное кресло и даже предложил рюмочку крепчайшего, пояснив, что у него имеются некоторые запасы напитка людей. «Уважаемый Омцых!» Начал я разговор на волнующую тему. «Надеюсь, моя просьба не покажется вам наглостью, но высказать ее считаю необходимым. Вы позволите? Некоторые мысли и образы я уже прочел в вашем сознании, ответил глава без удивления, и теперь мне будет интересно выслушать их озвученную версию, так что говорите. Понимаете, в чем дело? Я не считаю правильным наличие в крохотной экспедиции всего лишь троих девушек. Акцентировал важную деталь. Поэтому смею попросить взять с собой еще хотя бы пару человек. Продолжайте. Мне очень интересно, на ком вы остановите свой выбор. Как всегда, он выразился спокойно, сосредоточив свой взгляд на мне. Я бы взял с собой монаха Шенкая. Приступил к озвучиванию имен. «А почему вы ничего не говорите о мемокристаллах, хранящихся у наемницы по имени Ким?» Прозвучал неожиданный вопрос. «Насколько я знаю, они легко устанавливаются в любые модели кибернетических организмов». «А у вас есть что предложить?» — высказал удивление. «Ведь, насколько я знаю, точнее предполагаю, ваши киборги не совсем похожи на людей» поэтому подразумеваю проблемы с совместимостью технологий. Насчет этого не беспокойтесь. У наших моделей колоссальные преимущества, которые вам понравятся». После этих слов он встал, показывая начало заключительной части переговоров, и продолжил. «Вашу просьбу я одобряю, но со своими поправками». Поэтому пускай Ким передаст кристаллы памяти и скинов нашим представителям. То, что разговор закончен, объяснять мне не требуется. Посему допил рюмку крепчайшего и отправился в жилой блок, выделенный нам для размещения. В каюте, причем отдельной, меня уже ждали беспокоящиеся о результатах переговоров друзья. Все встали, как только я вошел, за исключением Ким, впавший в очередной депрессняк и налегавший на тонизирующий напиток производства антропоинсектов, как оказалось, весьма крепкого для организма людей. Прежде чем приступить к обсуждению дальнейших планов, отдал распоряжение сестрам об экстренном купании наемницы для ее вытрезвления я также попросил Шенкая о выделении для нее дефицитных инъекций трансгенных стимуляторов, повышающих уровень метаболизма и сопротивления токсинам. Час ушел на восстановление рассудка Ким. Новость о положительном решении вопроса о команде с расширением состава все восприняли на ура, как решение, связанное с телами для киборгов. Рассуждения долго не продлились, и вскоре друзья покинули мою каюту. Пытался остановить Келли с целью составить компанию, однако та фыркнула и ушла. Нави поступила по-другому. Попыталась остаться без приглашения, спровоцировав разговор по душам, в ходе которого я узнал о себе массу нового, но во всем по порядку. «Как долго ты будешь избегать меня?» Ошарашило прямо твое заявление. Что ты имеешь в виду? Ничего не пришло на ум, поэтому высказался банально. Не строй себе идиота, не поверю. Она попыталась подсесть ко мне на кровать, заставить меня отстраниться. Нави, твои недвусмысленные намеки, как и действия, приводят меня в замешательство. Это если выражаться суперкультурно и корректно. Решил поставить все точки над «и». «Мне непонятна причина твоего вызывающего поведения». «Бесчулственный болван, ты на самом деле ничего не помнишь?» Она закрыла лицо руками. Капс ведь предупреждал, а я, дура, не поверила. Неожиданно ее тон изменился. «О чем предупреждал?» Я смотрел на нее и хлопал глазами, даже не понимая и не предполагая, о каком предупреждении идет речь. — Мы давно близки с другим тобой, — ошарашила очередным заявлением, вскочила и убежала в другую каюту, оставив наедине с мыслями, имеющими все шансы взорвать мозг. Так и остался, охреневать в одиночестве, пытаясь понять... Что это за другой «я» и когда он успел сблизиться с навигатором? В голову ничего не пришло разумнее, как застращать капса глобальным форматированием с целью вывода на чистую воду, я пока плюнул на все, простоял в холодном душе не менее часа, после чего спокойно уснул, стараясь прогнать все ненужные мысли. Следующие двое суток, по времени исчисления содружества, прошли спокойно, так как я не желал никого видеть, ругая себя за участие в интригах любовного треугольника. Что меня просто бесит. Поэтому решение, которое возникло к исходу второго дня, очевидно. Ра со всеми соплями и заниматься делом. А то одна вертит хвостом, не поясняя, что от меня требуется, Вторая кидает недвусмысленные намеки. Третья вообще относится к интиму, как к занятию спортом. Бардак, одним словом, в обверенном подразделении. Рина еще этот. Третьи сутки ознаменовались двумя разными событиями. Гнездо базы антарпоинсектов приближается к зону аномалии Политы. Это раз... А наши киборги, точнее искусственные интеллекты, наконец-то вновь обзавелись весьма оригинальными телами. Честно говоря, я икнул при их обновленном виде, не сразу найдя что сказать и как реагировать. Нет, на первый взгляд все хорошо, сходство с человеком великолепно. И вот только количество пальцев на руках, как, собственно, самих рук, слегка превысили полагающиеся. А именно, рук четыре, а пальцев по шесть. Капс научился хмуриться на свое отражение, а Дабл овладел смехом, благодаря все тому же отражению. Теперь эта парочка идиотов, а точнее одного идиота и мудрого искина, вносят кипиш в коллектив. Но все же в преддверии экспедиции все успокоились достаточно быстро». Серьезность предприятия неоспорима и требует от каждого предельной концентрации и сосредоточения. Жаль то, что объект мы пока не имеем возможности рассмотреть, и неясно, появится ли он до момента высадки. Страх разумных насекомых перед аномалией настораживает всех, что ожидать в ближайшем будущем не имею ни малейшего представления. Мы сидим в малой кают-компании и ожидаем визита ОМ-ЦИХа. Глава антропоинсектов должен вынести ясность и пояснение в дальнейших действиях. К счастью, ждать долго не пришлось, и делегация из трех представителей насекомых заняла места напротив за столиком. Надеюсь, что вы морально уже готовы в знакомству с аномалией гиперпространства под названием «Полита», начал собеседник, как всегда, безэмоционально. «Вы говорите так, как будто есть альтернатива», — ответил вопросом на вопрос. «В таком случае не вижу смысла для пустых разговоров». Сказав это, он пригласил жестом проследовать за собой, что я и исполнил, не забыв членов экспедиции с числа своих друзей. «Ввиду того, что наши конструкционные решения превосходят человеческие, мы приготовили для вас свои скафандры», — сказал это «Он указал на длинную стойку с оружием и амуницией по числу присутствующих членов моей группы». «Переодевайтесь». Все было хорошо до того момента, пока я не начал застегивать с виду обычный бронескаф в варианте легкого исполнения. Его половинки на моей груди сорослись в буквальном смысле этого слова, не оставив и намека на шов. При этом в самом начале от каждой друг к другу потянулись нитевидные щупальца. Естественно, я повернулся к хозяину с недоумением. Не стоит удивляться, мы используем биологические скафандры со сверхпрочной хитиновой броней. Снова начал без эмоциональной пояснения Ом Цих. Причем нам удалось интегрировать в нем все тактические функции боевого облачения людей, включая систему нейроконтроля. Так что переодевайтесь спокойно, берите оружие, а далее вас проводят к кораблю. Сказав это, антропоинсект вышел, тем самым показывая, что объяснение с его стороны исчерпывающее и дополнений не будет. Как всегда меня удивило конструкционное решение космического аппарата разумных насекомых. Все внутри, все внутри предусмотрено для управления пилотом с количеством конечностей, отличным от человеческих. Но для нас все в пилотской кабине переделали под пару рук, так что дискомфорта или затруднений Ким не испытывает. Остальные члены экипажа находятся здесь же, в оригинальных полукоконах, используемых в качестве эргономичных кресел. Покинув пределы гнезда базы, наш корабль взял курс в черноту гиперпространства И экспедиция началась. Космический объект появился очень резко, возникнув буквально перед нами. Вот его нет, а вот он есть. Первая странность. Он освещен. Вот только природа света исходит не от светила, которого нет в гиперпространстве, а во внутреннем. Исходит оно из недр самой планеты, освещая пару спутников на орбитах. Оборудование корабля антропоинсектов, находящееся в автоматическом режиме работы, моментально начало сбор информации и ее анализ, что позволило сделать не вывод об изначальном отсутствии данных о феномене у разумных насекомых. Мощность производимых вычислений выше человеческих аналогов, и уже спустя час мы получили первые выкладки о строении планеты. До своего появления в Гипере это был газовый гигант, имеющий плотное раскаленное ядро в своей основе. В результате катаклизма или иной причины он оказался в Гипере. Звезд или иных источников тепла пространство не имеет априори поэтому верхние слои газа остыли, образовав твердую поверхность, тем самым, сохранив температуру ядра. Изолировали его от космического холода. Причина естественного свечения понятна отчасти. Смущают красные оттенки, образование которых наверняка можно объяснить составом газов. Это краткая информация, поступившая пакетом в мою нейросеть. Я понял, что детальное изучение феномена произойдет после нашего возвращения на базу антропоинсектов. Изближение с планетой продолжилось. Непонятно затемненная точка на фоне красной поверхности привлекла мое внимание, но ненадолго, так как тут же исчезла в атмосферном образовании, а вот появление второй, затем третий, а следом и десятка непонятных объектов насторожили. Аппаратное приближение изображения телеметрии, как и сенсорик у корабля, я активировал слишком поздно. — Я одна это заметила? — Ким озвучила очевидно, обратившись ко всем сразу. — Боишь, что да нет. Или это обширная общая галлюцинация? — Рина неожиданно ответил. Я не успел присоединиться к дискуссии, так как Келли ойкнула, указав на смотровую панель. Повинуясь жесту, все обратили взор на указанном направлении, а мурашки, родившиеся где-то в затылке, побежали по моему телу холодными точками. воцарилось царилось молчание. Все сосредоточились, но увидеть успели лишь нечто техническое, в конструкции которого легко угадывается строение щупальца, обитателя морских глубин, что я изучал на родной базе. В этот же момент телеметрия дала сбой, и корабль ослеп в переносном смысле этого слова. — Оно что, живое? — прошептал Аким, не в силах оторвать взгляд от вида космоса за обзорной панелью. — Не знаю, как насчет жизни, но то, что технические сооружение не имеет возможности так двигаться, это точно, — высказал свое видение. Больше странных существ мы не видели на всем протяжении пути к верхним слоям атмосферы, космического феномена под названием Полита. Я слышал о штормах, бушующих в атмосфере на определенных высотах, но вот столкнулся с этим явлением в первый раз в своей жизни. Корабль дернулся так, словно врезался в локомотив, Двигающийся с невероятной скоростью. Ни о какой стабилизации полета речи не идет. Нас швыряет, переворачивает и закручивается сильнее. Коконы кресла в этом случае справляются с задачей по удержанию на месте явно лучше, чем если бы это были кресла капса. Закончило все столь же резко, как и началось. Появилась возможность перевести дух, лишь для того, чтобы попасть в новое атмосферное завихрение. И вообще у меня создалось впечатление, что мы преодолеваем своеобразный слоеный пирог или торт, который иногда готовила для меня моя наставница по этикету Клэр. Все закончилось неожиданно, и мы наконец-то имеем возможность рассмотреть поверхность планеты сквозь относительно небольшое количество серватых облаков. Взгляд, брошенный вверх, упал на величественную картину красного неба, на котором атмосферные завихрения создают завораживающие мифические картины. Телеметрия и сенсурика до сих пор не работают, посему Ким сосредоточилась на управлении, ориентируясь только по смотровым панелям. Скорость спуска она снизила до предела дабы исключить риск удара обгорные образования состоящие из замерзшего газа семилучевая звезда появившаяся впереди застыла в пространстве механические щупальца еле еле двигались волнообразно от центра представляющего собой корпус или тело увенчанное полупрозрачным капюшоном по всем внешним признакам Это именно что-то механическое, но по пластике движений явно живое. Ким, испытавшая внутренний шок, остановила корабль. Ее эмоции я легко считал сауры. Что делать в этой ситуации, не представляю, так как предугадать поведение объекта невозможно, по причине отсутствия практики встреч с ним у кого бы то ни было. Серое облако располагаются близко, причем плотность его гораздо выше, чем любые облака, что я встречал на любой из планет своей жизни. Дальнейшие события развелись стремительно. На арене появилось новое действующее лицо, возникшее из серого тумана. Оно похоже на первое существо лишь отчасти. Здесь тоже наблюдаются щупальца, но только в большем количестве». Размер превосходит первое существо на порядок. Появилась возможность рассмотреть детали конструкции существа. Сочленения на отростках разные по своей структуре. Более твердые, предположительно бронированные элементы соединяются между собой вставками, обладающими эластичностью. В результате аналогия со щупальцами считается верной. Из центра вырвались три десятка лучей, похожие на стрекательные нити, и моментально опутали жертву. Затем начался медленный процесс втягивания с одновременным движением хищника по направлению к серому облаку. — Ким, у меня есть все основания попросить тебя не приближаться к облакам. — Ни при каких обстоятельствах. Я реально беспокоюсь за целостность корабля и экипажа. — Скажу больше, капитан, я не приближусь к ним даже с дулом импульсника у затылка. ким ежилась при этих словах. Спуск к планете продолжился, и новые трудности предстали перед нами, так как понятие поверхность на полите относится к разряду относительного. на Нагромождение глыб, гигантские гроты — Насквозь пронизывающие хребты, замысловатое русло несуществующих рек, бездонные каньоны, при взгляде на которые вместо дна мы наблюдаем газовые облака. Все это и есть поверхность. Понятия не имею, что мы тут найдем, даже если будем точно знать, где искать. Приплюсуем сюда тех обитателей, которых мы еще не видели но то, что они есть, даже не обсуждаются. Неожиданно Нави вновь стала навигатором. Девушка погрузилась в транс и застыла со стеклянными глазами, ни на что не реагируя на долгих десять минут. После чего ее взор прояснился, и она вновь осмысленно осмотрела каждого из нас. «Мы немножко не там ищем», — приступила к докладу, о результатах своего прояснения. Нам не нужна планета. Точнее, нам нужен не ее полюс, над которым на стационарной аробите находится спутник. Только я не уверен, какой именно полюс нам нужен. Будем считать, что нам повезло, так как таких мест всего два, огласил я, радуюсь что не придется прочесывать в поисках всю аномалию. Кстати, Нави... «А у тебя есть описание признаков искомого места?» «Я почему-то уверен, что с их определением проблем не будет». «Нави» логично подвела итог, так что вперед к ближайшему полюсу. «Ким?» — обратился я к пилотессе. «Ориентируйся на ближайший спутник. Он как раз прямо по курсу. Окажемся прямо под ним, ну а дальше посмотрим». Наемницу уговаривать не пришлось, как и повторять дважды, поэтому полет по ледяным лабиринтам между газовых облаков незамедлительно стартовал. второй раз у нас были все шансы вляпаться в падающий кусок отколовшегося льда, но мастерству Ким не подвело, реакция позволила избежать фатального происшествия. И все же, видя того, что скорость девушка старалась держать, Минимальный. Обшивку мы повредили. А все по причине неработающих силовых дефлекторов корабля. Странный храм, не поддающийся классификации и идентификации, принадлежности к какому-либо виду разумных. Вообще понятие разумности можно добавить характеристику, вот только внешний вид кричит и о другом. Техническое начало в основании, жизненное на вершине и с переходом друг друга на протяжении всей центральной части. Как такового входа в нормальном понимании не наблюдаю. Вместо этого на идеально ровной площадке вокруг сооружения имеются тоннели, симметричные друг другу, ведущие в глубину под уклоном к центру. Решение только одно, и повлиять на него нет возможности. — Нам предстоит путешествие среди мерзлого газа под поверхность. Первыми предлагаю запустить много ручек. Рина при этих словах пристально посмотрел на капса с Давлом. Мудрое решение. Ким поддержала идею. — А так как связи нет, дадим им возможность поорать, в случае если наткнуться на какую-то хрень. Сказав это на полном серьезе ким отвернулась я увидел как у нее дрожат плечи от смеха ведь киборгом как оказалось дышать тоже нужно перспектива поать сняв шлемы разведчикам мне понравилось на что они высказались но не вслух а красноречивой мимикой моделиделрова которой изски добивается определенных успехов пришлось успокоить верных помощников и объяснить, что слишком далеко вперед уходить от основной группы им не придется. Спустя пять минут уговоров они поверили и успокоились, что, не говори о новые тела, с увеличенным количеством рук им явно понравились, и терять их не хотят ни один, ни другой. Проверив вооружение, Распределили паранцем запасы питательного концентрата и пару мобильных палаток, повышенной герметичности и прочности, презентованных антропоинсектами. На легкость и компактность жилищ меня поразило а конструкция из нескольких шлюзов, исключающих потерю дыхательной смеси, впечатлила техническим воплощением. Один из входов под поверхность... Показался мне странным сразу, впрочем, и по отношению к другим я почувствовал несвойственную мне настороженность. Что-то неуловимое исходит от непонятного сооружения, и объяснить это пока не могу. Не стал высказывать опасения друзьям, и мы наконец-то вступили на поверхность феномена гиперпространства планету Полита. Тайни льдов. Началось сразу на всем обширном плато, как только последний из нас вошел внутрь тоннеля. Предположение о том, что вокруг нас находится только газ откинуто, так как ручьи, вполне жидкие и прозрачные, как воды, заструились со стен, потолка, по полу, под ногами. Забеспокоился о полном затоплении окружающего пространства, но в самый последний момент жидкость начала исчезать в невидимых пока стоках. А мы замерли, наблюдая изменения в окружении. Центральная часть — это не что иное, как единая конструкция, скрытая до последнего момента подо льдами. Истинные размеры всего сооружения ценить сложно, но то, что объект... Не меньше среднестатистической космической базы, абсолютно точно. Структура материалов, используемых при создании, ближе к металлу или керамике. Перед нами открылся вполне цивилизованный спуск со ступенями. Вдоль стен располагаются источники света, делающие наше путешествие по коридорам относительно безопасным. По крайней мере, мы, не напрягаясь, видим, что находится впереди. Начальный коридор завершился развязкой и двумя капсулами, явно принадлежащими к лифтовому оборудованию. И вместительность их позволила группе не разделяться, а движение стартовало сразу, как только последний из нас оказался внутри средства перемещения. Наше путешествие Чередовалось переходами по коридорам и использованием специфических капсул. Но нигде мы не встретили ни одной двери и ни одного входа в каюту или в какой-нибудь зал. Что показалось странным, и на что друзья обратили внимание. А вот очередной выход приподнялся сюрприз. Огромный зал с круглым основанием и ярусами, поднимающимися словно серпантин до самой макушки. По всей длине какие-то есть двери шлюзов. Купол имеет отверстие, сквозь которое не спадают лучи света, вертикально, в самый центр пола основания. Где-то я уже видела эту штуку, Ким указала пальцем на саркофаг, отдаленно напоминающий тот, что мы вскрыли на рухнувшем транспорте в день моего прибытия в систему Батара. — Определенно похож, за исключением маленькой детальки, — подметил я очевидную разницу. — и Этот охраняется, и форма крышки у него пермедальная сверху. Момент выхватывания оружия и приведения его в боевое состояние совпал с криком Келли и возгласом Нави. «Давай уж, дробину в ногу Если нас сейчас же не сожрут, то я завяжу скрепчайшим эмоциям, ким я позавидовал. Сам же не испытал испуга, да вообще никаких негативных ощущений. А вот интерес к существу, смотрящему на нас, или сканирующему одним-единственным сенсором, заменяющим лицо, наличествует. Вообще... «Экспресс-оценка особи» произошла, как обычно, в автоматическом режиме и в очень незначительный промежуток времени. Гориллообразное строение не заметить сложно. Как и то, что этот робот обладает феноменальными боевыми характеристиками. Не знаю, что у него интегрировано из оружия в данный момент, но то, что использование любого вида военных образцов ему под силу даже не обсуждается. Голова посажена низко, или то, что ее заменяет. Торс явно бронирован, но выборочно, для сохранения подвижности и гибкости, так как сплошные пластины чередуются таким образом, что создается видимость мощных ребер. Огромный сенсор наверняка, включат в себя весь технический арсенал распознавания окружения. Предполагаю, что я оружие интегрировано с ним, а визуально, если обобщить и абстрагироваться, это большой красный глаз. Не успел ничего не предпринять и не предложить, как Нави и монах, не поясняя своих действий, направились прямиком в центр помещения к саркофагу. Шенкай снял с груди крохотный амулет в виде бесформенного кусочка металла и вставил его как недостающий элемент брони монстру. Нави дотронулась каких-то рун на хранилище, после чего оба вернулись на свои места к нам. «У меня два вопроса. Отсутствие информации и пояснений действий явно раздражает. Что это было и чего ждать? Начнем с тебя». Госпожа-навигатор, отвечай. — Потерпи немного. Сейчас все будет, и не волнуйся. — Свежо, предание! — перебил я ее призыв к спокойствию. — Прошлый раз это все закончилось, влезшим в меня штуковиной со щупальцами. Поверь, радостного и приятного мало. — То есть совсем нет, абсолютно. — Решил я напомнить о своем первом знакомстве с наследием древних а с этим сундучком я махнул рукой в сторону объекта размером чуточку крупнее предыдущего охраняется он и еще присутствует маленький нюансик мы сейчас находимся со черти где и все равно не волнуйся смотри движение уже началось мне ничего не осталось как заткнуться и наблюдать Раскрытие хранилища. Спецэффектов в этот раз не случилось, но ну, разве что вместо откидывания крышки саркофаг раскрылся, словно лепестки механического цветка. На основании находится черный куб, на гранях которого угадываются очень похожие на виденные ранние иероглифы. Робот, все время находившийся рядом, взял артефакт и спокойно принес навигатору, что меня искренне удивило. Причем мне удалось прочитать мысли-образы странного, как оказалось, живого, хоть и частично существа. Особь перед нами принадлежит самой редкой гибридной форме жизни и называется экзоморф. Он вполне разумен, и их вид вольготно себя чувствует на полите. Наладив диалог с представителем местных разумных, Попытался выяснить все, что только можно об объекте, внутри которого находимся. Выяснить, конечно, кое-что удалось, но не так много. И в основном касаемо не объекта, как мне хотелось, а о новой форме разумной жизни, точнее, немножко о ее происхождении. — Вы представляете себе? — начал я озвучивать то, что смог добыть друзьям. Древние умели создавать разумную жизнь по своему желанию или при необходимости. Все эти странные существа — ничто иное, как плод их деятельности. — Ну, очень интересно, — Ким скептически посмотрела на Экзоморфа. — То есть он разумен? — Разумен, конечно, но только он ближе к прирученному к домашнему животному по развитию. — Умнее даже превосходит по интеллекту всех известных представителей животного мира, но до разумного в конкретном понимании не дотягивает. Однако не стоит недооценивать его, — решил я внести поправку. Относитесь к нему как к ребенку, способному сломать не только свою игрушку, но и чужую голову оторвать. Посчитал правильным озвучить это предупреждение, — и сразу получил красочные мысли, образы благодарности от обсуждаемого объекта. Ким спокойно взяла куб, грани которого не превышают сантиметров тридцать по длине, и заявила, что на этом экспедиция на полите завершена, что и подтвердила Нави как всезнающий навигатор. Я обратил внимание, что наемница совершенно спокойно прикасаться к артефакту, Никаких негативных последствий нет. Компания наша увеличилась, независимо от желания, так как Экзоморф безапелляционно дал понять, что присутствие его теперь неизбежно, не бороться с этим бессмысленно. Наш монах подтвердил этот факт очередной былью или мифом, передаваемым по наследству всеми членами Ордена Рокленд. Двойного натиска я не выдержал. Пришлось смириться с его присутствием. Продолжая соблюдать предельную осторожность, мы покинули аномалию, взяв курс на базу или к техническому гнезду антропоинсектов.